Сосуд, в котором смешались все национальности. Озвучивая порывы ветра, листья, ударяясь друг от друга, издавали глухие звуки. Уильяму пришло на ум воспоминание, как в юности он провел в стенах своей комнаты три дня подряд за изучением законов физики. А когда пришло время выйти на улицу, был опьянен свежим воздухом. Тогда он осознал единство с природой. Он потерял себя в этом потоке. Он словно сам стал ветром. Стоя сейчас напротив загадочного мужчины с большими руками и густой бородой, он ощутил что-то похожее. Он будто стал всем, что его окружало. Он осознал внутреннюю бесконечность лишь на лишнем мгновении. мгновение. «Что вы сейчас чувствуете?» Как будто о чем-то зная, спросил Джек. «Безразличие. Мне вдруг стало все равно, что будет дальше. Может, вы присядете?» Показывая жестом на свободное место, предложил Джек. Профессор молча бросил сумку на край скамейки, а потом и сам плюхнулся, завороженно смотря перед собой. Он выдохнул. — Вам нравится такая расслабленность? — спросил Джек. — Когда вы отдаетесь ситуации и не напряжены? — Как-то легче, чем обычно. Я давно такого не чувствовал. — Вы понимаете, что произошло? — Я доверился. — А зачем? «Вдруг вы скажете что-то важное для меня?» «Бинго!» — воскликнул Джек. «Вы только что сорвали джекпот!» «В каком смысле?» — удивился преподаватель физики. «Вы произнесли пароль. Вдруг вы скажете что-то важное», — пояснил Джек. «Люди так часто хотят говорить и так редко стремятся слушать. А вдруг твой собеседник — это глаз вселенной, и она что-то хочет сказать?» а ты болтаешь без перерыва. Вдруг мир что-то намерен тебе донести, что-то подсказать, а ты не затыкаешь рот или вовсе бежишь от всего непонятного. Хотя во всем неизвестном, как правило, прячется что-то новое. это же логично. Джек ударил тыльной стороной ладони о раскрытую руку. Вы, конечно, мне сейчас Америку не открыли, но это интересное наблюдение. Ученый заерзал на скамье и присмотрелся к незнакомцу. У Джека был интересный цвет кожи, словно все расы, живущие на земле, выразились в отдельно взятом человеке. Он будто был сосудом, в котором смешались все национальности. Уильяму даже показалось, что под разным углом кожа бородатого мужчины становится то светлей, то темнее, а глаза его вовсе не имели определенного оттенка, странно блестели при попадании света. Он был как хамелеон. Или Уильям просто фантазировал, дорисовав и без того загадочный образ плотника. Отлично. Я в Америку не открыл, но если взять пример Колумба, то этот малый просто был готов к неизведанному. Этому неугомонному путешественнику приходилось преодолевать сотни преград, но он сделал это. Он приобрел славу великого открывателя. А современный человек, насколько он склонен к рискованным действиям, вы заметили? Современный человек не так активен, предположил преподаватель. Он, может, и активен, но совершенно не склонен к риску. Жизнь подталкивает, она умоляет шагнуть неизвестное, чтобы вернуться оттуда с точной картой местности. «Ага, или умереть», – протянул Уильям. Смерть не самая страшная. Джек посмотрел на молодого профессора. Стремление к безопасности хуже смерти. Состояние стопроцентного покоя может быть только мертвяк. Но если человек живой, то он априори не может чувствовать себя спокойно. Этот трехмерный мир требует ежесекундной ответственности. А ответственность – это всегда колебания. Ведь решение, которое принимает человек, может быть неверным. Поэтому многие просто решают ничего не делать, чтобы избежать неудачи. Но ошибки – это часть жизни. Пропорции успеха разные. У кого-то из десяти решений будет два болезненных и восемь успешных, а у кого-то девять несчастий на одну удачу. Уильям перестал шевелиться. Он почувствовал, как все, о чем говорит плотник, будоражит его внимание. Как он вдохновлен этими словами и как хочет продолжения. 1954. Но что лучше, одна удача на девять ошибок или однообразная череда действий? когда все нутро умирает от обыденности. — Я понимаю, о чем вы, — тихо произнес преподаватель физики. — Я тот человек, кого вы описываете. Это я, тот самый ракотшельник, который засел в свои ракушки и боится выбраться из нее. Хотя она мне уже давно мала. Профессор почувствовал, как в его голове образовалась пустота. Голос плотника магическим образом успокоил мысли и убрал страхи. Уильям услышал приятное гудение. Что-то типа тихого шума телевизора. Но если учесть, что электрических приборов поблизости не было, кроме одинокого фонаря, преподаватель предположил, что этот звук издает его тело. И он сейчас слышит, как звучит он сам. — Профессор, как вас зовут? — спросил Джек. — Уильям, — ответил тот. — Уильям, то, что вы это признали, уже делает вас исключительным. Пол пути пройдено, осталась вторая часть.